Содержательное общение, в общем. Сработавшее на половине жизни умение демона стоило мне потери еще одного зелья. Дальше я вспомнил о прикосновении и полностью вылечился за счет противника, обеспечив себе еще три секунды безопасности посреди неожиданно развернувшегося буйства стихий. Коридор вокруг нас заполнился жарким пламенем, перемешанным с искрами молнии и подозрительными черными проблесками. Гнусное умение, мало кто имеет защиту сразу против трех-четырех стихий. И очень похоже, что с ростом уровней все больше противников начнут использовать нечто подобное. Действие заклинания закончилось в тот самый момент, когда я готовился употребить еще одну дозу волшебного зелья. Пронесло огонь стих раньше. Новый раунд схватки продлился еще минут десять. «Придите ко мне, слуги мои!» «Станьте наравне со мной, поразите врагов моих!» И тишина. Пару секунд я рассматривал замерзшего в величественной позе демона, а затем цинично засмеялся. «Они все сдохли, неудачник!» Телохранитель не ответил, продолжая ожидать появления хоть кого-то. Решив не терять времени, я зашел к нему за спину и принялся размахивать когтями. Процентов пять жизней, наверное, снял до того момента, когда противник очнулся и вернулся в бой. Давай же, дохни, тварь! В конце схватки, чувствуя приближающуюся победу, я стал заметно более говорливым. Никогда не быть этому. Будет, получай, рак поганый, будет. Еще несколько минут нудного сражения, потраченное из-за невнимательности хилка Я иду к тебе, господин. Чертов демон все-таки сдох. разом подняв мне уровень с 332-го, набитого на местных обитателях, до 336-го. Но, наконец-то! Я устало шлепнулся на пятую точку и прислонился к стене коридора. Зашибись, повоевал. Глаза зацепились за лежавший рядом с поверженным телохранителем клинок. Может, хоть здесь нормальный лут будет. А то профит с такого убийства получится откровенно несопоставимым с тратами на те же зелья здоровья. Заставив себя подняться обратно на ноги, я подошел к валявшемуся на полу телу. В инвентарь перекочевали сочащиеся тьмой перчатки, книга, лист пожелтевшей бумаги и большой черный меч. Ну блин, только бы не дерьмо какое-нибудь. Перчатки высшего демона, качество... легендарные масштабирующиеся сетовые. Сила плюс 250, выносливость плюс 250, интеллект плюс один уровень персонажа, сопротивление магии огня плюс 2000 процентов, эффективность заклинаний магии тьмы плюс 100 процентов, позволяют использовать заклинание кольцо темного пламени, требуемый уровень 400. Книга знаний, содержит в себе полное знание языка бездны. Карта сокровищ, Используйте ее, чтобы найти скрытый клад. Черный клинок, качество легендарный, неповторимый. Урон 1500-2000. Сила плюс 300. Раз в сутки вы можете нанести противнику 50-кратный урон. Требуемый уровень 400. Да, да, ядрена вожь. Я зачарованно рассматривал перчатки. Черный меч был довольно интересным, но, по большому счету, ничего особенного из себя все-таки не представлял. Книга знаний наверняка стоила не очень дорого, карта сокровищ это кот в мешке, а вот перчатки... У меня, похоже, будет амулетик или еще что-то. Все, что угодно будет. Не откладывая дело в долгий ящик, я выставил книгу и меч на суточный аукцион, а перчатки на недельный. После чего, закинув карту в инвентарь и потратив остатки денег на пополнение запаса лечебных зелий, отправился бродить дальше по подземельям дворца. Душа окутывала темная алчность и страстное желание прикончить еще хотя бы одного телохранителя. Вот только на этот раз противники нашли меня первыми, причем в самый неподходящий момент, когда я довольно успешно убивал очередного демона уровнем чуть выше себя. Черт! Каким-то чудом я успел заметить появление сразу двух новых врагов, после чего включил щит и с зайцем бросился прочь из комнаты. Иллюзии происход, наметившейся схватки, у меня не было. «Где он?» «Я чувствую свою кровь на руках этого ничтожного смертного, господин», — послышался угодливый голос почти убитого мною демона. «Позвольте провести вас. Вперед!» «Вот скотина!» — с чувством произнес я и выскочил из уютного уголка, в котором успел притаиться. «Везет мне на ищеек!» Коридор неожиданно вывел меня прямо на кучку вальяжно общавшихся друг с другом тварей 350 уровня. «Фак!» «Хватайте его, слуги!» И количество преследователей разом утроилось. Ругаясь про себя, я петлял по тоннелям, убивал ауры мелких демонов, снова петлял, думая о том, что, пожалуй, пришла пора и умереть разок. Да, потеряю уровень, обидно будет. Свернув за очередной угол, я неожиданно врезался в оказавшееся на своем пути препятствие и полетел на пол, слегка глушенный и дезориентированный. «Это ты посмел тронуть мою сестру?» — раздался мелодичный голос — Принцесса Кишо, уровень 450. Крупкая девушка, столкновение с которой оказалось похоже на попытку проломить с разбега железобетонную плиту, шагнула вперед. Симпатичные, миндалевидные глаза полыхнули темным огнем. Из запухлых алых губ полезли белоснежные клыки на изящных пальчиках, прорезались уродливые черные когти. По моим мозгам ударила волна ужаса. «Отвали нахрен!» Я полузадушенно пискнул, а затем использовал дым, сместившись куда-то за спину принцессе. «Быстрее отсюда!» Под ногами неожиданно оказалась пустота, и мое тело кубарем покатилось вниз по каменной лестнице, оглашая пространство испуганными воплями. Страх клубился вокруг, отдавался в ушах топотом несущихся за мной демонов, стучался в ребра считающими их ступеньками. «Твою мать!» Мало соображая, что делаю, я вскочил на четвереньки и испуганным крабом метнулся куда-то вперед, подальше от этих глаз, клыков, когтей. Над головой раздался гневный рык, затем кто-то нанес удар, разом снявший мне две трети здоровья. Ужас накатил новой волной, и, совершив отчаянный прыжок, я провалился сквозь возникшую передо мной огненную завесу. Испуг пропал в тот же момент, словно по мановению волшебной палочки, а перед глазами замельтешили выскакивающие одно поверх другого сообщения. «Поздравляем, вы сумели в одиночку закрыть портал, ведущий в царство демонов. Разумные существа всего мира смотрят на вас с благодарностью. Особенность «Проводник бездны» уничтожена. Вы получили уровень 5. «Внимание, вы оказались в мире демонов. Вам здесь не место, найдите выход обратно». Смахнув уведомление, я нервно оглянулся. Никаких порталов поблизости видно не было, только возвышавшиеся повсюду черные скалы, кое-где увитые языками веселого оранжевого пламени. Под ногами валялся мой собственный камень воскрешения, непонятно как попавший в это место. Над головой неслись багровые тучи. Глава пятая Некоторое время я провел в неподвижности, стоя на теплом камне и пытаясь понять, сразу меня здесь будут убивать или все же немного подождут, внушая чувство надежды и ложной безопасности. Похоже, на лицо был второй вариант. Вокруг не наблюдалось ни единой живой души, которой была бы интересна моя персона. Лишь камни, огонь и неприятные облака над головой. «Ну что же, глянем, как тут все устроено», — отважно произнес я, — и куда-то пошел. После чего осознал глупость своих действий, остановился и открыл карту. Огромное безбрежное пространство, заполненное черным цветом, обозначающим неисследованные области. Маленький кружок, практически в центре места, где я сейчас нахожусь. И круглый значок далеко на севере. Портал в мир людей. Да, я красавчик, получается. Сам для себя проложил пути отхода. Вот только сделал это в очередной заднице мира, до которой хрен доберешься. Если здесь расстояния такие же, как и в обычном мире, то пилить мне до тех краев и пилить, а портал ледяных демонов – это, наверное, единственная возможность вернуться. Благо, они ко мне неплохо относятся. По крайней мере, должны неплохо относиться. Поздравляем, вы первым попали в мир демонов. Особенность – первооткрыватель, плюс один. Получена особенность исследователь. Особенность первооткрыватель уничтожена. Восприятие плюс сто. Я задумчиво хмыкнул, рассматривая обновившиеся характеристики. Похожая система оказалась слегка не готова к моим подвигам, раз сподобилось выдать эти сообщения только сейчас. Небось, этот самый исследователь был придуман каким-нибудь админом только сейчас, когда мой персонаж неожиданно провалился сквозь миры. Надеюсь, у них там хоть вся игра из-за этого не сломалась. Чуть-чуть подождав и убедившись, что еще какие-нибудь плюшки разработчиками не предусмотрены, я выудил из инвентаря бумажку с координатами клада и активировал ее. Хуже мне от этого точно не будет, а найти сокровище демона не такой уж и плохой бонус в сложившейся ситуации, если, конечно, они действительно находятся где-то в этих краях. На темной карте появилось еще одно крохотное пятнышко, по закону подлости, в противоположной от портала стороне. Надо было эту хрень на аукцион отправить, а потом представлять себе всю ту лютую попоболь, которую испытывает купивший ее чувак от необходимости каким-то образом попасть в другой мир. Эх! Еще раз окинув взглядом окрестности и не обнаружив ничего интересного, я развернулся в сторону открывшейся локации и отправился в дорогу. По идее, до пункта назначения было дней пять пути. А дальше мне придется или разгадывать загадки, рожденные извращенным мозгом разработчиков, или искать чертовы сокровища в здоровенном запутанном лабиринте, или сражаться с охранниками. Насколько я помню, именно таким образом эти вещи реализовывались на основном континенте. Время шло, все новые и новые скалы оставались позади, мои шаги с каждой минутой становились все стремительнее, постепенно превращаясь в бег. Я больше не боялся повстречать кого-то в этом унылом царстве камней и огня. Хотелось просто выбраться из него как можно скорее. На карте пройденный мной путь выглядел жалко и неубедительно. Круглое пятнышко открытого пространства просто... отрастила небольшой хвост и теперь напоминала собой головастика, ведущего тяжелую и полную лишений жизнь К моменту, когда в мире демонов наступил день, я уже мчался к цели со всей возможной скоростью, делая огромные прыжки и на полную катушку, используя всю накопленную за время игры ловкость. «Долбанные разрабы! На хрена делать пустой мир?» — спрашивается. «Крабы!» Так и пришлось выходить в реал, стоя на очередном горящем булыжнике посреди безжизненной каменной пустыни. «Блин, опять это фигня!» С возмущением и легким испугом пробормотал я сразу после пробуждения, почувствовав на губах соленый привкус крови. Зеркало показало ожидаемую картину. Измазанная бордовым цветом физиономия выглядела страшной маской из дешевого фильма ужасов. Впрочем, глаза были в порядке, и голова на этот раз не болела, так что я довольно быстро успокоился. В конце концов, кровь из носа частенько идет у многих людей, но ничего страшного с ними при этом не случается. Решив, что и мне не стоит раньше времени впадать в панику, я умылся и протер внутренности капсулы, а затем отправился на кухню, рассматривать пустой холодильник. И снова жизнь становится болью. Куда-то топать по утренней темноте мне не хотелось, Но другого варианта, похоже, не существовало. Если, конечно, я все же хотел съесть что-то, отличающееся от пары кусочков подсохшей колбасы. В привычном магазине сегодня было совершенно пусто. Лишь пара продавщиц, совершенно игнорируя факт моего появления, оживленно обсуждали своих потомков. С тех пор, как он из этой своей игрушки 30 тысяч вывел, совсем житья не стало. Ходит по дому, гордый, как павлины, тощий, как глиста подзаборная, так и убила бы. Говорит, он теперь киберспортсмен и скоро всю семью деньгами обеспечивать будет. Но сам уже на хворостину похож. Спортсмен. А мой вредитель в последнее время совсем злой стал. На какую-то тень ругается, крабов вспоминает. думала может, ему их попробовать хочется. Купил из зарплаты одного, так он его в окно выбросить попытался. Чуть Кондратья не хватил. Что меня, что его. Хоть в психушку сдавай. Вот-вот. В наше время молодежь хоть и играла, но не до такой же степени. А тут сутками из гробов этих не вылезают. Зачем только своему купила?» Расплатившись и чувствуя на себе их подозрительные взгляды, я отправился обратно. Было весело. По возвращении домой настало время ознакомиться с основательно подзабытым в последние дни форумом. В конце концов, надо же держать руку на пульсе событий. Впрочем, лично я, открывая список актуальных тем, держал эту самую руку на солидном толстом бутерброде. Получалось заметно приятнее. Всеобщая жажда исследований, если судить по сообщениям игроков, слегка поутихла. Кланы и отдельные энтузиасты постепенно осознали, что постройка даже самого захудалого корабля требует весьма существенных трат, особенно в том случае, когда эти самые корабли то и дело сжигают конкуренты. При таком раскладе затея вообще не сулило ничего, кроме возникновения лютой ненависти к окружающему миру. Впрочем, несколько гильдий, подошедших к делу со всей ответственностью и выдержавшие набеги недоброжелателей, были уже близки к завершению строительства и вовсю готовились покорять просторы океана. в этой среде можно было отметить группу из пяти, двинутых на голову норвежских игроков, которые вместе с примкнувшим к ним шведом упорно строили здоровенный плод где-то в глуши южных лесов. Над ними смеялись, их обзывали идиотами, но ребята упорно шли к намеченной цели, время от времени выкладывая скриншоты своего творения. Плот и впрямь получался солидным. А вот отважный покоритель неба с ником Сайрес... Соорудивший-таки из каких-то шкур и промасленной ткани огромный воздушный шар, расколошматило его при первом же пробном полете, после чего выпал из поля зрения общественности. Видать, разочаровался в своем инженерном таланте, отправившись дальше гробить монстров. Закрытие портала с демонами вызвало в игровом мире лишь слабый интерес. Рядом с обжитыми землями неожиданно очнулся от спячки черный властелин, ни с того ни с сего, решивший... поработить ближайшее людское королевство. Намечалась очередная веселая заварушка, в которой спешили поучаствовать самые отважные из героев. Остальные, более ничтожные и слабые духом, тут же окрестили смельчаков мазохистами, жаждущими получить новую порцию боли и унижений. Черт его знает, по идее уровень игроков со времен последнего конфликта с властелином заметно подрос, так что особенных сложностей, на мой взгляд, не предвиделось. но сам бы я все равно предпочел оказаться в стороне от этого сражения. На всякий случай. Больше ничего особенного и глобального в забытых землях не происходило, а про меня за эти дни так и вообще начисто позабыли. Все подряд, от поклонников до ненавистников. Ну и фиг с ними. Я отправился спать, с тоской думая о скалах, через которые мне предстояло бежать завтра. Хоть бы демон какой-нибудь завалящий попался, что ли. Это желание воплотилось на следующий день самым, что ни на есть причудливым образом. Спустя час после начала игры мне пришлось прервать свое стремительное передвижение. Впереди была пустота. Пустота, заполненная сотнями кружащихся в воздухе хищных тел. Затормозив на самом краю обрыва, я принялся рассматривать открывшуюся мне картину. Судя по всему, портал «В мир людей» был создан на каком-то заброшенном и никому не нужном плоскогорье. А вот рядом с ним, как оказалось, жизнь буквально кипела. Носились туда-сюда летающие демоны, копошились далеко внизу демоны бескрылые. ищ Я почувствовал дуновение ветра, и совсем рядом пролетел какой-то перекормленный птеродактиль. Пролетел и плюхнулся на широкий уступ метрах в пяти у меня под ногами. скрутилась в огромный клубок вокруг массивных черно-красных яиц и замерла. Яйца? Гнездо? Осмотревшись внимательным и цепким взглядом по сторонам, я обнаружил в складках скал еще парочку гротескно выглядящих углублений. Одно пустовало, рядом со вторым виднелся такой же демон, как и тот, что изначально обратил на себя мое внимание. Похоже, поблизости находится настоящий клад, пробормотал я, осторожно двигаясь вдоль края обрыва. Главное — найти его. В памяти были еще довольно свежи воспоминания о том, как я добывал себе летучую мышь. Кстати, заклинание, бесцельно работающее в фоновом режиме, получило задачу на поиск особенно больших гнезд или же высокоуровневых монстров. Времени у меня пока хватало, спешить больше никакому квесту не нужно, значит никто не запрещает поискать не просто обычное яйцо с питомца моего легендарный вариант. Спустя час ходьбы гнездовья летающих тварей постепенно сошли на нет и закончились. А я, ругаясь на судьбу за то, что она в очередной раз подкинула мне неправильное направление, двинулся обратно. Сейчас, правда, скорость продвижения у меня была раза в три выше. На уже пройденном участке не требовалось пристально рассматривать каждое подозрительное углубление, теоретически пригодное для гнездовья. Еще через пару часов исследований... Во мне начал разгораться по был огонек надежды. Скалы, торчавшие по краю обрыва, становились все выше, гнезда попадались все чаще, а демоны выглядели все опаснее и злее. Значит, где-то здесь должен был, просто обязан существовать разыскиваемый мной легендарный питомец. Хш. Сидящая на вершине здоровенного утеса, не менее здоровенная гадина выглядела настоящей королевой среди местной крылатой шушеры. «Смертная тень. Уровень 750». «Это че, троллинг какой-то, что ли?» — не понял я, выверт фантазии местного демиурга. «Типа тезка?» Демон встрепенулся, внимательно рассматривая окрестности инквизиторским взором, опуская из страшной клыкастой пасти язычки огня. Заткнувшись, я принялся изучать гнездо, попутно то и дело оглядываясь по сторонам. Обычные демоны, называвшиеся «кошмарными тенями», были уровнями от двухсотого до четырехсотого, довольно привычные значения. Но вот главная тварь цифрами неприятно напоминала мне с таким трудом приконченного не так давно дракона. Как спрашивается отжать у нее детенышей, и есть ли они здесь вообще? Минут через пять, не придумав ничего более умного, я подобрал с земли какой-то булыжник и принялся обходить гнездо по кругу. Мой взгляд при этом то и дело цеплялся за диковинные черепа, валявшиеся у подножия утеса. И спокойствие эта картина совсем не добавляла. Здесь явно жил не вегетарианец, либо же наоборот, вегетарианец, но дорвавшийся наконец-то до нормальной еды после долгих лет, наполненных страданиями. Остановившись с противоположной стороны скалы, я уставился на кончик длинного и тонкого хвоста, свисевшего из гнезда и находящегося сейчас в непосредственной близости от меня. Чем-то он мне напомнил корысины. такой же голый, с редкими щетинистыми волосками, только черный, а не розовый. А почему бы и нет? Взяв не очень аппетитно выглядящую гадость в руки, я вонзил в нее клыки и тут же отпрыгнул, стараясь выйти из зоны возможного поражения. А затем еще и отбросил булыжник в сторону обрыва. Камень выполнил свое предназначение просто изумительно. начал с громкими щелчками прыгать по скалам, улетая все дальше и дальше от меня. Вкусивший бездну, поднялся на единичку. Наверху послышалось удивленное шипение, висящий хвост отдернулся, скалы у меня под ногами слегка дрогнули. В следующее мгновение огромная тень проскользнула надо мной и с глухим ударом приземлилась там, где только что прыгал камешек. Демон выглядел величественно. Высотой с двухэтажный дом он казался еще больше и выше из-за распахнутых черных крыльев. Пасть же, увитая потеками огня и дыма, вызывала настоящий трепет при мысли о возможностях ее применения. Подгадав момент, когда монстр эффектно обернулся в мою сторону, я даже сделал скриншот на память. А затем шустро полез вверх, цепляясь за малейшие неровности в камне. Десять метров, пятнадцать, гнездо. Буквально выцарапанное могучими когтями в камне, заваленное костями, обрывками каких-то непонятных шкур, а также напитанное отвратительной, выворачивающей наизнанку душу вонью. «Дерьмо!» — прошептал я, стараясь дышать как можно реже и делая шаг вперед. Посередине гнезда лежали чешуйчатые яйца. Два крупных черных овала, увитых золотыми прожилками. Это уж точно не ширпотреб Вы получили яйцо смертной тени. Тому гаду, который это прописывал, тоже надо кое-что оторвать, пробормотал я, засовывая в инвентарь второе яйцо тоже. Со стороны покинувшего гнездо демона донесся вопль бешенства. А теперь пора делать отсюда ноги. На всякий случай, активировав щит, я спрыгнул вниз. За спиной послышался еще один крик ярости. Приземлившись на мирно горящие камни, я тут же бросился к обрыву. Настало время сваливать подальше от этого местечка и его обитателей. Вокруг меня внезапно растеклись густые щупальца тьмы. Живые, шевелящиеся, грозящие захлестнуть, обнаружить, убить, Чувствуя, что щит уже готов прекратить свое существование, а край обрыва приближается слишком медленно, я прямо на бегу использовал зелье лечения и обновил заклинания. А затем, слушая раскалывающие небеса вопли обманутой и ограбленной твари, прыгнул в пустоту. В ушах свистел воздух, где-то поблизости шипели более мелкие демоны, летающие по своим демонским делам, но щупальца тьмы больше за мной не гонялись, оставшись где-то позади. А вот черная поверхность, только что бывшая далеко внизу, стремительно приближалась. Пару секунд спустя мне пришлось выпить еще одно зелье и вновь врубить защиту. В следующий миг падение закончилось, и я рухнул на землю, вздымая вокруг себя облака пепла. Теперь подо мной действительно была земля, горячая, усыпанная черным пеплом и совершенно безжизненная. Хоть какой-то прогресс после уже изрядно надоевших скал. Встав на ноги и осторожно отойдя к вертикальной каменной стене, я дождался пока полностью восстановится здоровье, на всякий случай посмотрел вверх, а затем, убедившись, что царь местной горы все еще не понимает, куда именно удрал дерзкий вор, установил у себя под ногами точку воскрешения. Ну, теперь пора искать клад. Впрочем, сразу я никуда не пошел, вместо этого еще разок взглянув на свою добычу. Яйцо смертной тени. Превращается в смертная тень, питомец. Качество легендарное, развитие неизвестно. Внимание! В настоящий момент вы можете иметь только одного питомца. В случае призвания нового, старый будет уничтожен. — Желаете провести преобразование? — Да. — Нет. — Нет, не желаю, — буркнул я, сворачивая описание и открывая аукцион. — Лично меня и Жора вполне себе устраивает, а эту эпическую хрень можно и нужно как можно скорее продать. Забравшись на торговую площадку, я убедился, что ценник на меч и книгу неплохо поднялся, а на перчатки так и вообще улетел в небеса. Но вот при попытке выставить туда же новые трофеи, выяснилась довольно неприятная вещь. Да, отправить вещички из мира демонов в реальный или получить их обратно было вполне реально. Игровая почта творила чудеса. Вот только стоимость подобного перемещения составляла целых 50 тысяч за предмет. Вообще страх потеряли пассивы. Свернув инвентарь, я решительно направился в сторону далекого клада. Отдавать разработчикам игры огромные деньги практически ни за что откровенно не хотелось. Да и не было у меня пока что этих самых денег. Дальнейший путь постепенно становился все интереснее. Над головой летали какие-то ящеры, медузы и крылатые змеи, по земле бродили доселе неизвестные мне виды демонов, не очень высокого уровня, но все же достаточно солидные для того, чтобы я передвигался с оглядкой. Аура постепенно собирала свою жатву, добавляя очки служения, а также позволяя надеяться на то, что в будущем мне с их помощью все же удастся покарать Морро и отобрать у него второй наруч. Сам я время от времени пробовал на зуб подворачивающихся по пути демонов, набирая опыт и прокачивая вкусившего. В принципе, по сравнению с дорогой по плоскогорию, не жизнь, сказка. Ближе к концу игровой ночи, концентрация демонов заметно повысилась. Твари, не обращая на меня особого внимания, целеустремленно топали в одном направлении, следуя по каким-то неведомым делам и время от времени оживленно, но не всегда понятно переругиваясь. «Уйди с дороги, кусок бледного человеческого сала!» «Хршшшш!» «Двигайтесь вперед по воле господина Слизни!» Пришла пора вкусить сладкое мясо человеков. Эльфийская кровь, нежные сочные хоббиты. Устроившись возле массивного камня, я принялся слушать проходящих мимо монстров, попутно продолжая собирать с них обильную жатву своей аурой. Постепенно начала вырисовываться общая картина. У какого-то высшего демона, правящего здесь твердой и справедливой рукой, знатно пригорело из-за того, что ничтожные и смертные осмелились закрыть портал в свои земли для его подданных. В итоге, страдающий попа болью главный демон повелел вассалам срочно увеличивать свое количество, а затем собираться в неком дремучем углу, из которого в ближайшем будущем откроется новый портал, причем откроется сразу в центр человеческих королевств.